Глава 166. Ейхава оставался ошеломленным на мгновение. Он покачал головой и неудержимо рассмеялся. Пустяки! Это было не так уж и плохо. В любом случае, он мог продолжать совершенствоваться с этим четвертым духовным умением. К этому моменту... Состояние Ейхао было почти полностью восстановлено, и его второе духовное море могло снова высвободить огромную мощь пристального духовного взгляда судьбы. Он задавался вопросом: как дела у Цзюйдзы и каке? Он должен был встретиться с ними в ближайшее время. Ейхау смотрел на небо, размышляя. Он хотел направиться к внешней стороне этих разветвляющихся гор. Он мог сказать, что эта ответвившаяся тропа была не той, по которой они шли, когда направлялись к главной тропе. Должно быть, это соседняя тропа. Внезапно прозвучал громкий гул, и хаос замер, услышав его. Он посмотрел в ту сторону, откуда донесся звук с озадаченным выражением на лице. «Казалось, что это с главной тропы» но громкий гул не был спровоцирован духовным умением духовного зверя. Металлический запах от прогремевшего взрыва определенно намекал на то, что это сделал духовный инженер. Неужели они? Юйхаус сразу же сменил направление, не задумываясь. Он даже не использовал летательный духовный инструмент, вместо этого он побежал в направлении этого звука. Пока он рвался вперед... Он указал пальцем наружу, и золотая фигура подбежала к нему. Юйхао поднял руку, чтобы погладить некромантового золотого волка. Юйхао уничтожил его сохраненную душу и спрятал его труп в свой духовный инструмент хранения. Цзуйцзы и КК сейчас находились в очень затруднительном положении. Так как они потеряли связь с Юйхао, они не очень хорошо себя чувствовали. Как только Юйхао поднял механические ножки вездеходного исследовательского духовного инструмента, Цзуйцзы уже знала, что у нее нет выбора. Юйхао собирался перевернуть духовный инструмент. Следовательно, ей оставалось лишь пассивно управлять духовным инструментом, чтобы обеспечить их безопасность. Золотые волки были не так быстры, как духовный инструмент, когда они катились с горы. Когда он, наконец, перестал катиться, больше не было никаких золотых волков, преследовавших их. Первым делом цзуй и Кэке выскочили из вездеходного аппарата, после чего их стошнило. Разве они могли чувствовать себя хорошо после того, как скатились почти на километр вниз по горе всего лишь за пять минут? Затем они потеряли сознание. Они даже не заползли обратно в вездеходный исследовательский духовный инструмент. Но им все же повезло. Ни один духовный зверь не наткнулся на них, пока они были без сознания. На следующее утро они медленно пришли в сознание, когда на них засветило солнце. Затем они вдвоем решили вернуться, чтобы найти Юйхао, просто немного отдохнув. Разумы на обоих находились в разном состоянии, но они сохраняли молчание и не взаимодействовали друг с другом. В особенности это касалось цзуй Цзи, которая испытывала широкий спектр эмоций. В одно время она была в панике и в беспокойстве, в другое – она была грустной и вспыльчивой. Это был первый раз, когда К.К. увидела, что она демонстрировала столько эмоций за раз. Какэ была более прямолинейна по сравнению с ней. Она лишь думала о решительном выражении и уверенности Юйхао в момент, когда они расстались. Какая все еще могла вспомнить прогремевший с вершины горы звук, пока они катились вниз. Без сомнения, этот звук был создан Юйхао для того, чтобы привлечь золотых волков. В тот момент она знала, что никогда не забудет Юйхао. Они могли быть просто друзьями, или же у нее даже могли возникнуть чувства к нему. Независимо от этого, Йойхао все же оставил глубокое впечатление в ее юном сердечке. Хотя они мало общались друг с другом, они все же молчаливо согласились, что должны были спасти Йй-хао. Вот почему они отдохнули лишь короткое время. После того, как их тела восстановились, они сразу же взяли под контроль потрепанный вездеход, чтобы отправиться вглубь горного хребта Цзиньянь. Они пытались найти Юйхао и провели последние два дня, занимаясь именно этим. За последние два дня они встретили много духовных зверей, тем не менее... Они никогда не были в реальной опасности, поскольку они являлись духовными инженерами пятого класса и даже имели в своем распоряжении вездеходный исследовательский духовный инструмент, чтобы защитить себя. Но когда они достигли вершины горы, все, что они смогли найти, это следы его битвы. Они не смогли найти самого Юйхао. Они также пытались разыскать его в близлежащих горах. Они отказывались верить, что Юйхао умер, но, несмотря на это, они не добились какого-либо прогресса. Когда они, наконец, были готовы уйти и уже отправиться к прошлому месту встречи, на них напало несколько могущественных духовных зверей. Враги часто пересекали путь друг друга. Они встретили ту же самую стаю золотых волков, от которой Юйхао сбежал на днях. После смерти короля волков Серебряной Луны трем золотым волкам был нанесен ужасный удар. Король волков Луны был чрезвычайно чувствительным к материалам, наиболее подходящим для совершенствования волков металлического атрибута. Под его руководством способности всей волчьей стаи увеличились примерно на 20%. Это было потрясающее усиление. Это означало что золотой волк мог обрести 120 лет совершенствования всего за 100 лет жизни. Тем не менее, король волков Серебряной Луны был вот так вот просто убит каким-то мальчишкой. Но они даже не знали, что король волков Серебряной Луны уже умер. В течение последних двух дней три золотых волка лихорадочно вели оставшуюся часть стаи волков в поисках короля волков. Даже встречая других духовных зверей, они безжалостно убивали их. Вокруг главной тропы не было других духовных зверей, которые могли бы конкурировать с этой волчьей стаей. Три золотых волка были очень умны. Увидев поврежденный металлический шар, они не колебались и сразу же атаковали целой волчьей стай. цзуй как и кэ -кэ были быстро втянуты в тяжелую битву. У них было много духовных инструментов, поскольку они являлись духовными инженерами пятого класса, поэтому им все же удалось убить много низкоуровневых золотых волков. Однако их духовная сила была ограничена. Они также не осмеливались использовать летательные духовные инструменты средь бела дня, ведь они не обладали имитационным духовным умением, как и Юйхао. Если они поднимутся в воздух, «Их обязательно со всех сторон атакуют духовные звери. Более того, три золотых волка могли прыгать на более чем 10 метров в высоту, и они определенно не дали бы им возможности так просто сбежать». Бум! Огромная пушка в руках КК стрельнула в прыгающего короля золотых волков. Искры вспыхнули на теле короля золотых волков и он был отброшен более чем на 10 метров, временно выйдя из строя. Это была ветряная молниеносная пушка КК. Обладая скоростью ветра и разрушительностью молнии, она была чрезвычайно очень мощной. Она была особенно полезна против этих духовных зверей металлического атрибута. Однако она также очень сильно истощала духовную силу КК. Эти золотые волки обладали невероятно подавляющей защитой. Даже обычные волки лишь получали критические ранения при ударе. Что касается королей золотых волков, они были лишь временно ошеломлены. Более продвинутые студенты из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны имели свои собственные специализации в исследованиях оружейных духовных инструментов. Например, Какая выбрала тяжелые пушки, а Дзуйдзи выбрала различные духовные инструменты, инструменты обладающие формой подобной апельсином. Дзуйдзи бросила множество апельсинов в эту волчью стаю. Шары интенсивного света внезапно засияли, прежде чем раздались пронзительные вопли. Шары света касались тел золотых волков, за чем следовали огромные взрывы. Существовало много духовных инструментов пятого класса. Тем не менее, проблема Цзуй Цзы заключалась в ее теле. Не говоря уже о Йой-Хао, по физической крепости она намного уступала даже к КК. И именно поэтому Дзуйдзи Цзы в своем исследовании духовных инструментов преследовала количественное преимущество перед качественным. Они вдвоем работали в связке. Одна отвечала за сопротивление волчьей стаи, а другая сосредоточилась на их атаке. Это помогло им встать в относительно удобное положение против этой волчьей стаи. Тем не менее, у них не было надежд по поводу своего положения. Эта волчья стая была очень сильной, даже без короля волков Серебряной Луны. Как Юйха удалось противостоять им? Что еще более важно – Как им теперь сбежать? Кк, мы больше не сможем так продолжать. Нашей духовной силы надолго не хватит. Закричала Дзуйдзи, сопротивляясь волчьей стаи. Ее глаза все еще давали чувство собранности. Что нам тогда делать? С тревогой спросила Кк. Дзуйдзи решительно ответила. «Мы вырвемся из этого окружения. Мы вернемся в вездеходный исследовательский духовный инструмент. Я буду контролировать его, пока ты направишь пушки вперед, чтобы открыть нам путь, и мы вырвемся!» Кака колебалась и сказала, «Можем ли мы сбежать быстрее, чем волчья стая?» Дзуй -дзуй сказала глубоким голосом, «Ты забыла, как мы сбежали в прошлый раз?» мы все еще можем использовать этот трюк если доберемся до вершины горы перед нами глаза КК прояснились хорошо давай они изверглись силой и заставили волчью стаю отступить они обе выглядели чрезвычайно истощенными в этот момент пятое духовное кольцо зуйзы засияло и выпустило два апельсина с фиолетовой кожурой она бросила один КК а другой сунула себе в рот. Затем они втиснулись в вездеходный аппарат. Дзуйдзи разбрасывала разбросала апельсиноподобные духовные бомбы, удерживая золотых волков в страхе. цзуй сразу же начала управлять вездеходным исследовательским духовным инструментом, чтобы тот двигался с максимальной скоростью. Шесть металлических ножек поднялись и поддержали покореженный металлический шар. Механические ножки делали большие шаги, пока они мчались в сторону ближайшей горы. Тяжелые пушки КК были расположены в передних окнах. Она не могла заботиться о сохранении своей духовной силы прямо сейчас. Хотя фиолетовый мандарин, который дала ей дзуй был очень кислым, он смог восстановить ее духовную силу примерно на 30%. Это был сильнейший навык боевого духа системы питания дзуй -дзы. Три залпа выстрелили из ветряной молниеносной пушки по направлению к волчьей стаи, И пронзительный гул раздался от вездеходного исследовательского духовного инструмента, когда дзуй наполнила его своей духовной силой. Шесть механических ножек начали быстро двигаться, бросаясь сразу же вперед. дзуй сделала правильный выбор. Внезапные изменения привели золотых волков в замешательство, и они не смогли отреагировать вовремя. Двое из трех королей золотых волков уже были ошеломлены, и девушкам легко удалось пройти мимо них. Тем не менее, последний волк все еще находился в пиковом состоянии, и его давление изверглось наружу. Волосы на его спине встали дыбом и вспыхнули интенсивным золотым сиянием. Он посмотрел в небо и неистово взревел, затем его тело распухло, а мышцы набухли в чрезмерной манере. Он погнался за вездеходным исследовательским духовным инструментом, словно заряд молнии. Вездеходный инструмент был чрезвычайно быстрым при доведении его до максимальных скоростей, однако... Чтобы разогнаться до полной скорости, ему все же было необходимо некоторое время. Хотя золотые волки проигрывали в способностях боя, но их сила, скорость и даже защита все же являются внушающими страх. Король золотых волков рванул вперед. Он опустил голову и протаранил ей вездеходный исследовательский инструмент. Если бы Юйхао был здесь, он смог бы использовать свое духовное обнаружение, чтобы ощутить изменения в их окружении и быстро отреагировать на нападение за их спиной. Однако Цзуй Цзы и КК не были Юйхао, не говоря уже о том, что они были уже истощены. Кроме того, КК также исчерпала большую часть своей энергии, пытаясь проложить путь для спасения только что цзуй все же активировала защитный барьер, но волк по-прежнему напал на него. Вездеходный исследовательский духовный инструмент мог выдержать один тотальный удар от духовного инженера шестого класса. Однако сейчас его защитный барьер был лишь пятого класса, поскольку он зависел от совершенствования пользователя. Жестокая атака короля золотых волков мгновенно пробила барьер пятого класса. Его когти яростно столкнулись с металлическим шаром, а его голова сильно ударила по боковой поверхности вездеходного инструмента. Вездеходный исследовательский духовный инструмент был действительно прочным. Несмотря на то, что атака короля золотых волков вывела его из равновесия, она лишь оставила вмятину и не смогла пробить духовный инструмент. Тем не менее... Эта атака все же была роковой для Цуидзы и КК. Потерявший равновесие вездеходный аппарат упал вперед. Его ускорение значительно снизилось. Когда Ззуйдзы удалось стабилизировать его, волчья стая уже догнала их. Их метод нападения был очень прост. Они последовали примеру короля золотых волков и сильно бились о духовный инструмент. Правда, они нацеливались на шесть механических ножек. Ножки этого духовного инструмента были изготовлены с использованием специальных материалов и были довольно прочными. Однако, за последние несколько дней они все же были слегка повреждены, особенно в тот день, когда они скатились с горы. Хотя ножки все еще могли ходить, не будучи сломанными, но они больше не могли обеспечить равновесие. Духовный инструмент рухнул и покатился к ужасу Кэке и Дзюйдзы. Золотые волки бросились вперед, чтобы обрушить на духовный аппарат свои когти. Их тела заполонили весь духовный инструмент, а их зубы и когти издавали пронзительные царапающие звуки, когда они касались металлического духовного инструмента. Вмятины и царапины начали появляться по всей поверхности этого вездеходного аппарата. Хотя золотые волки были временно задержаны из-за очень стойкого металлического внешнего покрова, Дзуй-Дзуй больше не могли заставить этот аппарат просто встать. Раздался удар. На поверхности вездеходного исследовательского духовного инструмента внезапно появился отпечаток огромной когтистой лапы, который был виден даже изнутри. Стоящая за ним пугающая сила и грохочущий звук показали, что это была работа короля золотых волков. Что еще хуже, другие короли золотых волков также спешили к ним, Это был лишь вопрос времени, когда вездеходный аппарат будет разорван на части. Цзуйцзы и КК посмотрели друг на друга. Они могли видеть опустошение в глазах и на лице друг друга. У них больше не было и шанса на спасение. Они также не осмеливались открывать хрустальную дверцу, поскольку волки, несомненно, воспользуются возможностью, чтобы проникнуть внутрь духовного инструмента. Если смерть наступит мгновенно, можно было погибнуть до того, как начнешь бояться. Рассматривая это таким образом, это было не так уж и страшно. По-настоящему пугающей вещью было ожидание смерти, пока они наблюдали за сценой резни вокруг них. Звуки царапанья, издаваемые острыми когтями, обрушивающимися на металлическую поверхность духовного инструмента, Заставляли Цзуйдзы и КК содрогаться от страха. Я не ожидала, не ожидала, что мы умрем здесь сегодня. Дзудзи вздохнула. Ее глаза были наполнены не страхом, а негодованием. Папа, твоя маленькая дзудзи уже не сможет отомстить за тебя. Наш план никогда не сможет быть выполнен. Я всегда гордилась своим умом, но я встречаю такой ужасный конец. «Папа, я все еще смогу попробовать твою готовку, когда доберусь до другого мира. Папа, мама, я скучаю по вам. Я иду». Пока она говорила, цзуй -цзы закрыла глаза. Два потока слез катились по ее щекам. Какая отличалась от нее, какая не отчаивалась, а вместо этого раскрыла свой непреклонный дух. Множество духовных инструментов быстро появились перед ней. Она вытащила их формации массивов, прежде чем соединить их особым образом. «Давайте! Давайте, ублюдки! Я рискну всем этим, чтобы бороться с вами! Раз вы хотите съесть мою плоть, я вас разнесу на части!» Она соединила формации массивов и использовала собирающую энергию формации в ядре. Она медленно сформировала особую структуру. Структуру, которая, возможно, выглядела грубой, но все же испускала пугающую ауру. Дзуйдзи услышала слова КК и знала, что та собирается делать сейчас. Но она не стала останавливать ее. В конце их жизни умереть вместе со всеми золотыми волками было не таким уж и плохим вариантом. Тем не менее... Ситуация за пределами вездеходного аппарата, казалось, резко изменилась. Золотой волк прыгнул к духовному инструменту, но его глаза были пустыми, а тело жестким. К сожалению, никто из золотых волков не заметил этого. Они были слишком заняты, отчаянно нападая на вездеходный исследовательский аппарат. Жесткий золотой волк ударился от другого золотого волка, что, в свою очередь, заставило последнего взреветь в ярости. Но прежде чем он смог среагировать дальше, произошел ужасающий взрыв. Громкий взрыв вызвал разбрасывание льда, и по меньшей мере двадцать золотых волков были охвачены осколками от взрыва. Шесть или семь ближлежащих к эпицентру волков были полностью разорваны. Те, кого поразила последующая ударная волна, также получили очень тяжелые ранения. Человек воспользовался этой возможностью нанести удар. Этот человек двигался очень быстро. Когда он размылся, он двинулся к золотому волку, который был шокирован взрывом, и вонзил свои темно-золотые когти прямо в шею этого волка. Затем он перебросил этого золотого волка в левую руку. Четыре духовных кольца одно белое, одно фиолетовое и два черных, засияли. В частности, последнее черное духовное кольцо сияло чрезвычайно ярко. Этим человеком был никто иной, как Юйхао. Юйхао, который мчался изо всех своих сил и смог добраться до них в этот самый критический момент. Его глаза стали ярко-серебряными, его четвертое духовное кольцо вспыхнуло. И в его глазах, казалось, появился водоворот из семи цветов. Он взглянул на одного из трех королей золотых волков. Король волков подсознательно опустил голову и уставился на него. Неожиданно возникла странная сцена. Семицветный водоворот высотой в один фут возвышался над королем золотых волков. Он неуклюже вращался, прежде чем проник через череп волка прямо в его тело. Тело короля золотых волков мгновенно напряглось и стало скованным. Его кроваво-красные глаза приобрели серебристый оттенок, как у Юйхао. В это же время из его тела излучалось сияние, сияние, похожее на водоворот. Глаза Юйхау снова стали нормальными через мгновение. Сильная смертоносная аура источалась из его тела. Юйхао имел глубокую обиду на эту стаю волков, которые ранее угрожали его жизни, а теперь они даже угрожали жизни Кэке -Кэ и цзуй Его глаз судьбы открылся, и из него вспыхнул пурпурно-золотой свет, прежде чем мгновенно исчезнуть. Тело другого короля золотых волков мгновенно напряглось. Ему было очень далеко до того уровня ментальной силы, которым обладал король волков Серебряной Луны. Он даже не мог сопротивляться, встретившись с мощью пристального духовного взгляда судьбы. Он разлетелся на части после того, как его тело стало жестким, и повсюду разбрызгалась свежая кровь. Он был убит мгновенно. Один король золотых волков был взят под контроль четвертым духовным умением Юйхао, а другой король золотых волков был убит пристальным духовным взглядом судьбы. Помимо них остался лишь один волк. Остальная часть золотых волков была, по большей части, разбросана во время предыдущего взрыва. Йойхао бросил труп золотого волка в своей левой руке, и техника ледяного взрыва вновь раскрыла свою истинную мощь. Ужасающая взрывная мощь еще раз тряхнула всю эту область. Взорвавшийся до этого труп золотого волка хранился у Йойхао. В обычных обстоятельствах духовная сила духовного зверя рассеялась бы через час после его смерти, после этого он уже не будет хорошей бомбой для техники ледяного взрыва. Тем не менее, Юйхао ранее использовал некромантию, чтобы контролировать этот труп золотого волка, и таким образом сохранил его духовную силу. Эта духовная сила была освобождена лишь после того, как Юйхау погасил душу этого волка, что сделало его тело полезным в нынешней ситуации. Теперь осталось лишь сорок золотых волков, способных сражаться. Последний из королей золотых волков взвыл с ненавистным взглядом в глазах. Он прыгнул в сторону Юйхао. Неожиданно... Пара волчьих когтистых лап сильно ударила его тело, как только он прыгнул вперед. Эти пугающие волчьи когти вонзились его тело с боков, прежде чем они в конечном итоге были оттянуты назад. Передняя часть тела волка была разорвана в клочья. Его внутренние органы и даже свежая кровь были разбросаны повсюду. Король золотых волков, контролируемый четырьмя духовными умениями Йойхао, совершил эту атаку. Будто сошел он с ума. Он напал на остальных золотых волков после того, как убил короля золотых волков. Все верно. Это было духовное умение. Умение, которое Юйхао получил от короля волков Серебряной Луны. Духовное замешательство. Это была способность, которой король волков Серебряной Луны даже не обладал. Йойхао является мастером духа духовного атрибута, но король волков Серебряной Луны не считался духовным зверем духовного атрибута. Он использовал свою ментальную силу лишь для контроля различных элементов в своих целях. Он скорее был многоэлементным духовным зверьком, зверьком, который не мог использовать слишком сильные духовные умения. Вот почему его духовное кольцо изменилось, когда оно слилось с духовными глазами Юйхао. Конечным результатом этой трансформации стал этот духовный навык. Юйхао назвал его духовным замешательством. Его можно было использовать лишь на одной цели за раз. Но пока ментальная сила цели не составляла как минимум третье одной у пользователя, цель гарантированно впадала в замешательство. Пребывая в замешательстве, цель сходила с ума и нападала на все вокруг. С другой стороны, если бы ментальная сила цели превышала треть ментальной силы Юйхао, тогда цель подверглась бы ментальной атаке. Эффективность атаки будет варьироваться в зависимости от ментального развития цели, но ее ментальная сила, несомненно, упадет, и на какое-то время ее поразит головокружение. Если массовое ослабление Юйхау является духовным умением контроля толпы, то это духовное замешательство можно считать одноцелевым умением ментального контроля. Это был первый раз, когда он использовал духовное замешательство, и он сразу же достиг беспрецедентных результатов. Последний оставшийся в живых король волков сошел с ума и начал убивать своих сородичей. Это снизило волю к битве и мораль оставшихся золотых волков, поэтому они в страхе просто разбежались. ейхау не удосужился разбираться с безумным королем золотых волков. Он обернулся и помчался к вездеходному исследовательскому духовному инструменту. Он не был уверен насчет того, в каком психическом состоянии находились дзуй и кэкэ. -кэ. В этот момент... Дверь вездеходного исследовательского духовного инструмента открылась, и дамы выползли в страхе и растерянности. Дзуйдзи крикнула. Юйхао, беги, как я использовала все свои духовные инструменты, чтобы создать самодетонирующее устройство. Духовное обнаружение Юйхао покрыло окружение. Он отчетливо ощутил ужасающую силу внутри вездеходного аппарата, которая быстро возрастала. В такой ужасающей ситуации он лишь проявил свое мужество еще сильнее. Он не повернулся, чтобы убежать, но бросился к дзуй и -Кэ, кэ Он мог сказать, что они полностью истощили свою духовную силу и не смогут избежать радиуса этого взрыва. Увидев их здесь, Юйхаус знал, что они пришли искать его. Разве он мог оставить их в опасности, когда они не сдались в его поисках? Он бросился к ним, не заботясь даже о каких-либо последствиях. Он сжал их в своих объятиях, прежде чем активировать духовный ускоритель пятого класса. Затем он выбрал направление и со всей дури рванул. Менее чем через две секунды после того, как он понесся прочь, вездеходный исследовательский духовный инструмент, находящийся позади него, стал алым. После этого в горном хребте Цзиньянь прогремел громадный взрыв. Юйхао все еще использовал свое духовное обнаружение, с помощью которого он смог определить точное время взрыва. Он потянул свои руки внутрь и притянул дзуйдзи как и Кэкэ к своему телу, заслонив их. Благословение Хунчэнь было тут же активировано, и доспехи ледяной императрицы были использованы, мгновенно увеличивая его защитные способности до самого предела. Йоихао ощутил лишь волну тепла, подхватившую его сзади. Он чувствовал, что его тело и все остальное, казалось, внезапно перевернулось. Приторный и даже рыбный привкус поднялся из его горла, когда благословения Хунчень и даже доспехи ледяной императрицы были разрушены. Все перед его глазами почернело, и он потерял сознание. Ужасающий взрыв, который создала КК, был слишком мощным. Она использовала формации массива всех духовных инструментов в своем арсенале. Она действительно хотела утащить как можно больше волков в могилу вместе с собой. Было уже слишком поздно для того, чтобы обращать взрыв вспять, когда она и Цзуйзы выяснили, что ситуация снаружи изменилась. Все стремились к выживанию. Когда они поняли, что опасность снаружи была уничтожена, они отчаянно пытались убежать. Кэкэйдзуэйдзуэй не были непосредственно поражены взрывной волной, и поэтому они все еще могли видеть, что там происходит. Они могли сказать, что окружающий воздух был заметно искажен, зачем удушающая сила пронеслась мимо них. Однако это было ничто по сравнению с ударной волной, от которой хаос защитил их. Король Золотых Волков, все еще находящийся в замешательстве, был мгновенно уничтожен взрывной силой. Даже его труп был стерт из реальности. Духовный ускоритель пятого класса продвинул Юйхау и девушек более чем на 100 метров за 2 секунды. Вот почему они были поражены лишь ударной волной от взрыва. Юйхау вырвало кровью прямо на двух девушек. Сразу после этого... Они втроем рухнули на землю. Дзуидзи и какэ почти потеряли сознание из-за этого, но они упорствовали и широко раскрыли свои глаза. Они были уверены, что Юйхао мог бы остаться невредимым, если бы он только послушал слова Дзуидзи и сразу же убежал. Дзуидзи ментально все еще была в порядке. Она беспокоилась только о безопасности Юйхао. Однако КК была полна сожалений. Если бы она не была такой импульсивной и наблюдала за ситуацией снаружи, ничего бы этого не случилось. Золотые волки ничего не сделали с ней, но в конце концов ее чуть не убила собственная бомба. Пока она думала об этом, Кэке -Кэ почувствовала, что ее сердце пронзили лезвие Свежая кровь текла из носа Юйхао. Он стал очень бледным. Цзуйцзи и Кэке -Кэ кое-как выбрались из его объятий. Когда они взглянули на расстояние назад, они были ошеломлены. От вездеходного аппарата ничего не осталось. Там находился эпицентр взрыва диаметром более 500 метров. Огромная дыра глубиной в 15 метров образовалась там, где раньше находился металлический шар. Даже трупы золотых волков исчезли. Туман земли и плоти опускался с кровавым запахом, покрывая лишь несколько десятков метров от центра взрыва. После моментного оценивания они обратили свое внимание на Юйхао, Юйхау, лежащего без сознания там, на земле. Они были в смятении из-за этой картины. Юйхао был полностью залит кровью. Его спина, бедра и икры истекали кровью. В его мышцах повсюду торчала шрапнель. «О, нет! Как это могло закончиться таким образом? Почему все закончилось вот так?» Безумно воскликнула Кэке. -Кэ. дзюй рявкнула на нее. «Успокойся и заткнись! Нам нужно успокоиться!» Говоря это, она быстро присела на корточки рядом с Юйхау, чтобы проверить его дыхание и узнать, жив ли он. После этого... Она стала измерять его пульс. Хотя пульс Юйхау был очень слабым, он все еще был ритмичным. Дзуйдзик глубоко вздохнула. Она знала, что сейчас она должна быть хладнокровной, чтобы спасти жизнь этому парню. Кэке, -кэ, защити нас, я спасу его. Говоря это, она уже сняла свой духовный инструмент хранения, оранжево-красный браслет, и отдала его Кэке. -кэ. Внутри этого браслета было много духовных инструментов, все они были созданы самой Дзуидзы. Хорошо. Какая тоже наконец успокоилась и приняла браслет от Дзуидзы. Затем она вынула молочную бутылку и начала восстанавливать свою духовную силу. Она также достала духовные инструменты из браслета хранилища Дзуидзы и создала оборонительную формацию. Удзуидзе не было времени заботиться о КК или своем окружении. Хотя Юйхао был все еще жив, его жизненная сила быстро утекала. Сейчас он мог оказаться в смертельной опасности в любую секунду. Она не заботилась обо всех осколках, все еще находившихся в его теле. Их пока нельзя было вытаскивать, потому что это приведет к еще большей кровопотере. Сначала она должна стабилизировать состояние Юйхао. Подумав о том, что ей делать, Цзуйцзы достала иглу и нитку из другого браслета на другой руке. Она не могла беспокоиться ни о чем другом, сейчас лишь сохранение жизни Юйхао имело значение. Руки Цзуйцзы дрожали, пока она пыталась вдеть нитку в иголку. Ее психическая энергия и духовная сила были сильно истощены, к чему также добавлялось ее беспокойство и она могла сделать вывод, что она нестабильна. Она внезапно подняла левую руку и сильно укусила свое запястье. Она оставила глубокую рану и использовала сильную боль, чтобы стабилизировать свое мышление, прежде чем на этот раз быстро вдеть нитку в иголку. После этого она начала зашивать раны мальчугана. Ее зашивание началось с его разорванных капилляров, прежде чем она приступала к его мышцам и коже. Чтобы уменьшить кровопотерю Юйхао, она могла лишь удерживать давление на его раны своим весом. Ее одежда быстро пропиталась кровью Юй-хао. Зашивание ран требовало тщательного внимания. Для такого человека, как Цуйдзи, чьей сильной стороной является создание подобных формаций, это было несложно. Кровопотеря ихаун наконец, все же была остановлена. Несмотря на это, он все еще выглядел очень слабым и очень бледным. Цзуйдзи чувствовала тепло, исходящее от мест, запятнанных кровью Юйхао. Концентрированные потоки тепла входили в ее тело, и она чувствовала себя. Очень комфортно. Это также позволило ей быстро восстановить свою энергию. цзуй -цзы сразу поняла, в чем дело. Она не могла позволить ему тратить силу своей крови на нее. Просто что за сила у него в крови? На этом 166 глава закончилась. Подписывайся на телеграм-канал, youtube канал и Бусти канал Ссылки в описании. До встречи в следующих главах.